Глава 94. Клан Нин. Не выделяясь из толпы, Ченьму очень спокойно и осторожно направился в сторону дверей на улицу. Позади можно было наблюдать огромную толпу, находившуюся в полном смятении. Из выхода, ведущего с платформы в главный зал, продолжало вываливаться бесчисленное количество пассажиров, что делало всю эту картину очень величественным зрелищем. Пережив такую заварушку, и издал печальный вздох в своем сердце. Сколько же людей сегодня погибло в этой давке? На душе у него было неспокойно. Он никак не ожидал, что все в итоге выльется в нечто подобное. Он ни в коем случае не планировал, чтобы все обернулось именно так. Его целью было лишь создать панику. И если бы наручи того заклинателя, который попался ему на пути, не взорвались, все должно было бы обойтись без смертельных случаев среди обычных граждан за что теперь он чувствовал себя виноватым. Тем не менее, сейчас было не время и не место для таких размышлений. Быстро отбросив все мысли и ускорив шаг, он вскоре оказался у двери наружу. Но стоило ему только выйти на улицу, как Ченьму снова почувствовал себя в опасности. Внезапно его со всех сторон окружила группа людей. Заметив краем глаза туманное свечение на их руках, он догадался, что парни уже активировали свои наручи. Исходя из такой ситуации, ему не оставалось ничего другого, кроме как остановиться и в очередной раз довериться судьбе. «Брат Дун, это тот самый парень! Я не мог видеть всего, но это он точно во всем замешан! И именно он атаковал первым, что повлекло за собой всю эту неразбериху! Убил он, кстати, двоих! Так что даже не сомневайтесь насчет него! Он явно умеет это делать, причем довольно жестко!» Один низкорослый с разбойничим видом малый вышел вперед, встал перед ченьму и показал на него пальцем. Остальные, после его слов, напряглись еще сильнее, чем прежде. Их было восемь человек и все парни. Возраст участников всей группы различался очень сильно. И самому старшему из них на вид было уже около сорока лет. Что, впрочем, лишь добавляло ему устрашающей силы. В его взгляде читался опыт, а в руках находились блестящие изогнутые лезвия. Эти клинки лунного цвета были размером с ладонь. И на самом деле они находились не совсем в руках своего владельца, а грациозно парили над его ладонями. Именно они бросились в глаза Чиньму с самого начала, и с тех пор лезвие тихо ожидали приказа от своего хозяина. Судя по тому, как этот человек хорошо контролировал и сдерживал свое оружие, он очень умело мог с ними обращаться в бою. Тем не менее, главным всей этой шайки был не этот мужчина средних лет, а парень лет 17-18. Все остальные члены группы также были примерно этого же возраста. Молодой человек имел достаточно крепкое телосложение и благородные черты лица. К тому же, несмотря на свой юный возраст, он уже обладал манерами настоящего лидера. Парень заметил, что взгляд Чеймо остановился на нем, и у него невольно-вопросительно поднялись брови. Тем не менее, тон его речи был весьма сдержанным. «Ваши дела с семьей Зо не имеют к нам никакого отношения». Но вы оказались в городе Эмэй и стали причиной беспорядков. Унесшего еще неизвестно сколько жизней. Неужели вы действительно рассчитывали, что сможете вот так незаметно улизнуть после этого? После этих слов юноша крикнул низкорослому прядохе, что указал на Ченьму пальцем несколько секунд назад. «Ахан, помоги нашему гостю расстаться со своими наручами». «Есть!» Этот низкий молодой человек с самодовольным видом подошел прямо в упор к Ченьму и с вызовом посмотрел ему в глаза. Немножко проанализировав ситуацию, Чиньму в очередной раз убедился, что шансов отделаться от этих людей у него совсем нет. Малейшее резкое движение, и его разорвут в клочья. Ребята сосредоточили почти все внимание, и не только зрительное, но и своего восприятия на его теле. К тому же, если судить по всем их действиям, недооценивать их силу точно не стоило, и было опасно для жизни. Чему оставалось лишь горько усмехнуться в своем сердце. Стоило ему выйти из огня, как он тут же попал в полымя. Ахан очень ловкими движениями рук снял с чиньму, после чего его жадный взгляд проскользнул по отсекам устройствам. Только он хотел достать из них карты, как вдруг послышался голос вожака. «Ахан, мы еще не знаем, как решат поступить с этим человеком. Так что не распускай руки на чужие вещи. Дай их сюда». Пройдоха изобразил кислую мину но сразу выполнил приказ. Трогаем. Захватите парня с собой и возвращаемся. Его судьбу решит старейшина клана. После этих слов все как один взмылись в воздух. Ветер не переставая обдувал ноздри и рот Ченьмум. Несмотря на то, что его влекли за собой, держа под руки двое человек, это все равно можно было назвать первым его полетом, и ощущения от этого он испытывал, прямо скажем, удивительные. Невольно задумавшись, юноша вдруг твердо решил для самого себя что если ему удастся выжить, то он обязательно пойдет учиться управлять картами воздушного потока. Примерно через 20 минут его доставили на чью-то усадьбу. Стиль, в котором содержался сад, можно было назвать под старинку. Везде виднелись полуразвалившиеся от времени большие камни, на многих из которых рос мох или вьюны. Рядом с озером находился павильон для отдыха, полностью сделанный из дерева. Столбы в его беседке были ветхие и до жути грязные, что наводило на мысль о его давно ушедшем времени юности. Все здесь было пропитано аурой древности и таинственности, что невольно пробуждало в чаньму сильнейшее любопытство. «Дун, кто этот парень?» Бесчисленное количество встреченных задавали лишь один вопрос. Они пошли по деревянной, крытой галерее, длиной примерно в 300 метров. Стены в ней были несколько покосившиеся. На каждом столбе были выполнены изящные узоры резьбой. А некоторые места даже были отделаны золотом. 300 метров стены, как одна огромная картина, на которой было изображено много очень ярких персонажей. Увидев такую галерею, даже не разбиравшийся в искусстве Ченьму, догадался, что затраты на нее вышли огромные. На протяжении всего пути он сохранил полное молчание. На данный момент было совсем непонятно, что от него хотели эти люди. Тем не менее, судя по тому, что он здесь наблюдает, это был могущественный и богатый клан с многовековой историей. Брадун, хорошо, что ты прибыл так рано. А то не довелось бы тебе застать свою тетушку», произнес человек, очень напоминающий слугу, увидев Ниндуна. Тетушка вернулась. Ниндун очень обрадовался, повернувшись к остальным и сказал, «Можете расходиться». После этих слов он взял под руку чиньму и быстро зашагал вперед. Остальные же с шумом и криками разбежались. При радости Ниндун буквально влетел в комнату главы клана, ведя за собой своего пленника. Его тетушка редко бывала в их поместье. Она жила очень скромно и предпочитала одиночество за пределами усадьбы. «Тетушка!» Как только он увидел разговаривающую с отцом женщину, он тут же опрокинул чельму на пол и в перепрыжку бросился к ней. Его отец тут же нахмурил брови и недовольно проговорил. «Что за неуважение к старшим? Такой здоровый уже, а все равно никакого приличия». А! -а, -а. же в этот момент услышал очень знакомый голос. Он с трудом поднял голову и увидел величественно восседавшую на стуле госпожу Нин, которая с ужасом закрыв рот руками, смотрела на распростертого на полу нового знакомого. Ниндун увидел ее перепуганное выражение лица и невольно спросил. «Тетушка, ты с ним знакома?» Госпожа Нин очень быстро вернула самообладание и кивнула головой. «Да, именно он починил карту меняющейся накидки моего отца». Его отец был младшим двоюродным братом дедушки Ниндуна, а сама она росла вместе с его отцом, и потому они были очень близки. Отец госпожи Нин умер в самом расцвете сил, когда она была еще маленькой, и потому до своего совершеннолетия она тоже жила в этом поместье. Отец Ниндуна тяжело вздохнул. «Эйн, зачем же ты стала искать человека на стороне? У нас в клане есть великие мастера. Ты слишком долго держишь обиду за дела минувших дней». Госпожа Нин холодно проговорила. «Дела минувших дней я давно забыла. Не переживай об этом». Вдруг она повернулась и обратилась к своему племяннику. «Дун, что происходит? Зачем ты привел сюда этого человека, и при том как пленника?» Услышав вопрос тетушки, Ниндун тут же рассказал, что произошло на подземной платформе станции челночных поездов. Так как госпожа Нин пришлось заехать в усадьбу по некоторым делам, она отправилась сюда прямиком со станции, и понятия не имела о том, что произошло после ее ухода. Услышав ужасный рассказ юноши, добросердечная женщина посмотрела на ченьму с глубоким разочарованием. У него же после встречи с ее взглядом возник мощный порыв оправдаться. Но он не смог подобрать слов, и поэтому лишь подавил это желание. Чиньму прекрасно понимал, что хоть это и не он, собственноручно убил всех тех людей на станции. Их жизни также отчасти были на его совести. Тем не менее, не ясно почему, но Чиньму очень не хотелось, чтобы эта, проявившая по отношению к нему такую искреннюю заботу госпожам вдруг так в нем разочаровалась. «Мне пора идти». Голос госпожи Нин прозвучал очень холодно, даже холоднее прежнего. «Этот юноша все же помог мне с реставрацией ценной реликвии моего отца. И я хочу попросить вас, чтобы вы не были с ним чересчур суровы». Договорив, она потрепала Ниндуна по макушке и вышла. У лежащего же на полу чиньму что-то сжалось в груди в тот момент, а голова жутко загудела. Только к вечеру его состояние несколько нормализовалось. Постепенно кипевшие в нем чувства и эмоции утихли, оставив на душе только горечь. «Что я должен был сделать?» Позволить поймать себя?» Спрашивал он сам себя с кривой улыбкой на лице. Постепенно его взгляду вернулось обычное выражение спокойствия. И оглядевшись вокруг, он понял, что оказался заперт в тюремной камере. Все вещи, что у него были, у него забрали. Что не оставило ему никаких шансов сбежать отсюда. Эта камера не имела ничего общего с классическим ветхим стилем всей усадьбы. И выглядела современной. Что случилось, то случилось. Чиньму не хотел больше забивать свою голову печальными мыслями. Вполне вероятно, он не заслуживал той доброты, которая одарила его госпожанин. А он, как говорится, уже губы раскатал. Соскучившись, черьму приступил к укрепляющей гимнастике. Места в камере было немного, и ничем больше у него возможности позаниматься здесь не было. Питался он в итоге три раза в день. Ему всегда кто-то в определенное время приносил еду, которая была очень неплоха, и которую он уплетал за обе щеки. Так он пробыл в этой камере неделю, и вдруг увидел Нендуна. «Раз уж тетушка попросила пощады для тебя, отец не решился забрать твою жизнь. Твои отношения с семьей Зо к нам не имеют никакого отношения, но город Эмэй находится под нашим контролем. Что касается семьи Зо, мы уже направили к ним своих людей, чтобы расспросить их о произошедшем. Но и ты, как главный обвиняемый, разумеется, должен понести наказание. И я спрашиваю тебя, готов ли ты трудом искупить свою вину?» Ниндун смотрел на чьму с самым серьезным видом. «А что имеется в виду под трудом?» Спокойно спросил заключенный. Но в отличие от внешнего спокойствия, на сердце у него было крайне тревожно. Судя по тому, что сказал ему только, что этот парень, решение таких вопросов было для них не впервой. «Неужели их клан обладает здесь такой властью, что способен заменить собой полицейский отдел?» Семья Зоу, Восточная цитадели до такого расти-расти. А раз уж тебе удалось починить карту меняющейся накидки, то ты должно быть неплохой мастер по созданию карт. А раз так, то почини 200 карт для нас. И после этого мы тебя отпустим. Как тебе такое предложение?» Ниндун говорил это с особой важностью. «Хорошо». Без колебаний ответил Ченьму даже быстрее, чем подумал. «Вот твои вещи. Все должно быть на месте». Ниндун передал мешок, который был у него в руке Ченьму. Увидев изумление после этого в глазах юноши, Ниндун с нескольким гордым видом проговорил. «Мы люди из клана Нин, не забираем просто так вещи других людей».